Новости статистики На вопрос «Пользуетесь ли вы интернетом?» Утвердительно ответили 100% россиян Таков результат опроса, проведенного недавно в интернете запилелые, запилелые, запилелые, запилелые. Приходит крутой чувак к дантисту Садится в кресло Стоматолог смотрит, а у него все зубы И золота и платины А так сказать, что вам еще-то нужно? Сигнализацию сможешь поставить? Я краситель Е241. А я усилитель вкуса С-65. Я стабилизатор Купи 12. А я ароматизатор идентичный натуральному. Вместе мы хрухтовый зад! Женщины жалуются друг другу. Мой благоверный живет только одним днем. Ты представляешь? Ой, Мас, не говори, мой тоза, ночью ни на сто не способен. Уйти, как Калина, в поле у Поры до да, да, да. да молодого полюбила я. Поры да полюбила на свою беру. Well, well. Не могу отбиться, слов я, я, я, я, я. я не найду. Гаисник yeah. на дороге. Как снайпер на войне! Сделал несколько удачных выстрелов! Выдал свое местонахождение! Пора менять позицию!